Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Некоторое время назад, вскоре после побега Жора Людоеда из тюрьмы Матросская тишина. Вот что. Советую внимательно присмотреться к тому, что происходит на этом самодеятельном сборище. Вы нам очень нужны там. Присмотреться, нужны. Ничего не понимаю. То про жор то про самодеятельных артистов. Какая связь? В чем меня подозреваете? Считает, самодеятельный театр – это способ вербовки сторонников для известного вора? А я всем этим заправляю, пронеслось в голове у доктора Воскресенского. Ни в Ни в чем. Но вы должны понимать, такое количество ущербных людей, которые не хотят успокаиваться, не хотят смириться со своей судьбой и просто лечиться, они опасны для общества. Кто, как не вы, может остановить их, если они что-то задумали? Вы же их прекрасно знаете, и они доверяют вам. «Почему бы вам, Артем Вячеславович, не заняться самодеятельной режиссурой? Не подсказать вашим подопечным, как лучше выступать на сцене?» «Что? Режиссурой?» – воскликнул изумленный психиатр. «А что такого? Самодеятельный?» – спокойно ответил гость из спецслужбы. «Заодно присмотритесь к тому, что происходит в Харине». Да зачем мне это? Нет, не могу понять, с какой целью вы пришли. Объясните, наконец. Хорошо. Если вы такой непонятливый, скажу. К нам поступила информация. Возможно, повторяю, возможно, один из участников самодельного коллектива как-то связан с людьми, которые ведут противоправную деятельность. Виктор Сергеевич говорил, как будто через силу. «Что это означает?» – встрепенулся доктор Воскресенский. «В каждого из пациентов он вложил душу и в эту минуту испытал страх. Личности, вроде той, что сидела сейчас перед ним, так считал Артем Вячеславович, не могут принести ничего, кроме несчастий, в том числе и пациентам-психиатра. Кроме того...» У доктора Воскресенского была своя методика лечения психически больных людей. У нее были противники, личные враги Воскресенского. Борясь с методикой лечения, они воевали с ним. Оздоровление творчеством – одна из составляющих частей моей системы, – пронеслось в голове Воскресенского. К Харину я не имею отношения, но люди, которые сейчас в нем – Я лечил их по своей методике. Что, если кто-то из моих врагов решил таким образом нанести мне удар? Мол, система доктора Воскресенского делает из психически больных людей преступников. Для того, чтобы доказать это, нужно раздуть вокруг самодеятельного театра громкое уголовное дело. Почему вы не отвечаете? Нервным тоном спросил доктор Воскресенский. В чем обвиняют несчастных самодеятельных театралов? Вот вы и занервничали, с радостью в голосе произнес Виктор Сергеевич. А до этого делали вид, что вас ничего не интересует. Глава пятнадцатая. Танец смерти. будет у тебя тоже вечная ночь прохрипел голос жор лидоед хотел что-то ответить ему но в темноте начали блистать яркие вспышки грохот выстрелов отдавался в низких сводах оглушительным эхом казалось в следующее мгновение свода от чудовищной канонады рухнут и верхний этаж старинного двухэтажного дома с мебелью и со всем, что есть на нем, с людьми, которые, может быть, все еще находятся там, устремиться вниз. Куча кирпичей, деревянных балок, перекрытий погребет под собой посетителей Чайханы. Больше всего Жака ужаснули даже не странные речи человека, и не то, что говорил он таким зловещим голосом, и даже не эта неожиданная стрельба. Попадал Жак в передряги и прежде, и грохот выстрелов, предназначенных ему или его друзьям, звучал в его ушах не впервые. Поразило подручного жора-людоеда то, что человек, пришедший к ним в нишку, в которой они ужинали, начал вести огонь в кромешной темноте, когда не мог он видеть того, в кого стреляет, и имел возможность целиться разве что по голосу. Мгновенно сработавший рефлекс заставил Жака, что было силой толкнуть обеими руками Жору Людоеда к одной из стен темной нишки. Сам тот ни за что не смог бы так стремительно передвинуться чуть ли не на два метра в сторону. Падая, людоед, правда, сильно ударился рукой, едва не вывихнув ее в плече, а прокинул стол, разбил в кровь голову, а спинку соседнего стула. Но пули не задели его. Жак наугад швырнул в сторону стрелявшего стул, на котором сидел, сам повалился на пол. Выстрел следовал за выстрелом. Пули впивались в стену. Ослепительные вспышки раз за разом вспарывали темноту. В главном зале Чайханы поднялся крик, с грохотом ввалилась мебель. А слышавшие только гром выстрелов посетителей Чайханы, кинулись к выходу. Сталкиваясь друг с другом в темноте, опрокидывая столы и стулья, Выкрикивая ругательство, нетрезвые люди Рин рвались к двери на улицу. Но, спотыкаясь о поваленную мебель и упавших на пол посетителей, не могли добраться даже до холла, где располагался гардероб. Жор-людоед пытался считать выстрелы, а в голове сверлила мысль. У убийцы может оказаться второй пистолет, может перезарядить обойму. «Рывок!» Он сделал его в тот в момент, когда прозвучал выстрел, который, как подсказало ему чутье, станет последним. Хотя сосчитать предыдущий толком не смог. Точно. Следующего выстрела не последовало. Убийца выпустил восемь пуль. «Жак!» – закричал людоед, смертельно рискуя. Он уже вывалился из нишки, Споткнулся обо что-то, еще раз упал. Лежа умудрился швырнуть в сторону убийцы, слетевшую со стола, оказавшуюся под рукой пивную бутылку. Убийца на голос не выстрелил. Через пару мгновений Жак был рядом с людоедом. Волосатый приятель Жоры часто бывал в этом заведении. Знал расположение зала в Чайханы, известно ему и где находится вход на кухню. А там дверь на улицу. Через нее в Чайхану заносили продукты, приходили повара и официанты. Свет так и не зажегся. Жак быстро вывел людоеда из темных помещений на ресторанные задворки под небо, на котором мерцали редкие яркие звезды. Побежали в сторону перекрестка. Остановились только через пару кварталов от Чайханы в каком-то захламленном закоулке рядом с авторемонтной мастерской. Наклонившись, уперев руки в колени, Жора тяжело дышал. Рот его был раскрыт, но произнести ни слова – Из-за сбившегося дыхания вор не мог. Пробежка от Чайханы не прошла даром. В последнее время людоед болел, пошарило сердце. В тюрьме к врачам не обращался. Теперь перед глазами плыли красные круги. В закоулке, возле старого без стекла микроавтобуса, стопок лысых автомобильных покрышек, и нескольких перевернутых верстаков, сваренных из металлических труб и полос, никого, кроме двух уголовников, не было. Под широкой вывеской «Автосервис» – черная металлическая дверь и окно, плотно закрытые изнутри жалюзи, сквозь щели в нем пробивался свет». «Кто, Жора, скажи, кто это стрелял?» – воскликнул Жак. Людоед махнул рукой. «Пойдем отсюда. Кто бы он ни был, его просто наняли. Надо поскорее убраться отсюда. Нас могут начать искать». Жора похлопал себя по карманам. В одном из них должны быть сигареты. Вспомнил, что выложил в чайхане пачку на стол. Теперь его сигареты валяются где-то там, на полу, среди разбитой посуды. Да и черт с ними. Ведь я давно бросил курить. Непонятно, зачем сейчас начал, подумал людоед. Жак снял с себя кожаную куртку. Рассматривал ее в свете, лившемся из окна автосервиса. Левый рукав почти полностью оторван. Разорванные штанины, надетых на жаки брюк. Жор-людоед медленно двинулся к выходу из закоулка. Автомашина, на которой приехали в Чехану, осталась у ее входа. Надо поймать такси, лучше частника. И не нарваться при этом на убийц, которые могут как раз сейчас кататься по району, высматривая Жору. Опасения Людоеда напрасны. Уже на следующий день он узнает от своего человека, имевшего отношение к владельцу Чайханы, огонь вел музыкант оркестра. Тот, что играл на национальном ударном инструменте разновидности бубна, и был полностью слепым. Именно его подрядил Костя Краснодарский для убийства Жор Людоеда. Музыкант согласился не потому, что прелестился на крупное вознаграждение. К известному вору у него был личный счет. Людоед покалечил в драке его брата. Тот был мелким карманным вором и столкнулся с Жорой Людоедом в одном из московских ресторанов. Сказал какую-то грубость Ирине Юнниковой, затем нагрубил Людоеду. Брат музыканта был в тот момент сильно пьян. Жора выхватил нож, но в дело вмешался приятель карманника. Он встал между молодым человеком и известным вором, принес людоеду извинения, сказав, что его товарищ сильно пьян и не разобрал, с кем разговаривает. Жоре драка в тот момент была не нужна, он убрал нож. Но через несколько дней вечером людоед опять оказался в этом же ресторане. Когда Жора, поужинав, вышел на улицу, стал ловить такси, к нему из темноты вышел человек, тот самый молодой вор-карманник. В руке у него был нож. Жора оказался проворней. Полоснул парня по глазам. Теперь в семье было два слепых брата. Расстреляв обойму восьмизарядного пистолета, слепой музыкант ушел из Чайханы. С этого вечера в столице его никто не видел. «Вы что же, добиваетесь того, чтобы я занервничал?» Мгновенно успокоившись, спросил Артем Вячеславович. «Нет». Стремлюсь к тому, чтобы мы с вами были на равных. Я переживаю за дело, а вы ведете себя, будто история с Харином вас не касается. Так у нас ничего не получится. Мне нужно ваше сотрудничество. Голос сотрудника неведомых доктору Воскресенскому органов теперь звучал миролюбиво и как бы извиняясь. Точно Виктору Сергеевичу было неудобно, что он еще несколько мгновений назад радовался, наблюдая, как его собеседник выходит из разновесия. «Ваших. Правда, вы только что убеждали меня в том, что они совсем не ваши. Ну так вот, их, разумеется, никто не обвиняет. Но поступила оперативная информация» говорюсь сразу, у нас есть подозрение, она ошибочно В работе наших агентов случаются ошибки. Агент может что-то не разобрать, где-то не так понять. Есть сведения, самодеятельный коллектив планируется использовать как прикрытие для создания террористической ячейки. Сами понимаете, ваши психи – люди неустойчивые. Их можно подбить на любое преступление. А при чем здесь жор-людоед? Что-то я сомневаюсь, что он может примкнуть к террористам. Люди его склада политики избегают. На огромной скорости автомобиль на красный свет повернул на перекрестке налево. Едва не столкнулся с маршрутным автобусом. Номер горел над лобовым стеклом с желтыми буквами. Тормозя, автобус качнулся вперед, оседая на рессора. Ажор-людоед утопил педаль газа в пол. — Хватит! Остановись! — закричал лосаль младший Он сидел в автомашине на пассажирском сиденье. Дмитрий судорожно вцепился в ремень безопасности. Людоед крутил руль из стороны в сторону. Машина отчаянно виляла, объезжая на все увеличивающейся скорости то пешехода, вышедшего на зебру, то разворачивавшуюся посреди улицы легковушку. Если бы Лассаль-младший не висел на ремне, ему бы пришлось вцепиться в сиденье, иначе он бы слетел с него» его бы начало бросать по салону то на Жору-Ледоеда, то на боковое стекло. Прежние две улочки, по которым они мчались, были относительно пустыми, но на теперешней хватало машин, а с перекрестка в нее въезжали все новые и новые. «Вот здесь затормози, бросим машину!» «Пробежим дворами!» – успел прокричать Дмитрий. Жора вроде бы послушался его. Начал резко тормозить. Так, что сынку сале пришлось изо всех сил вцепиться в ремень безопасности. Иначе протаранил был головой лобовое стекло. Но знаменитый вор неожиданно передумал останавливаться. То ли дворы показались ему не лучшим вариантом для бегства... То ли свернувшая перед ним к тротуару и освободившая дорогу машина заставила его вообразить, он сможет прорваться через эти улицы, несмотря на пробки, которые были в этот час в городе. Людоед опять утопил педаль газа в пол. Это было его роковой ошибкой. за некоторое время до этого ты с ума сошел зачем туда идешь дмитрий лосаль вращал глазами скорее отсюда быстро жора людоед сделал еще несколько шагов вперед но лосаль младший грубо схватил его за руку там засада тебя ждут потом когда его будут допрашивать в полиции по поводу этого эпизода Лосаль младший скажет. Он сделал попытку задержать мужчину, который показался ему подозрительным. Якобы и понятия не имел, что перед ним жор-людоед. Сейчас известный вор замер. Пару минут назад, может быть, чуть больше, Лосаль младший еще стоял у окна в квартире старухи Юниковой. Он пришел сюда, чтобы якобы навестить бабушку. На самом деле Дима хотел проведать, что происходит в старом доме, где впервые повстречался с людоедом. О побеге известного вора из тюрьмы Лассаль-младший прочитал в интернете. Диме интересно, продолжает ли Ирина видеться с людоедом в этой квартире. Встретив в ней двух посторонних мужчин, Непритязательно одетых, с неприметными лицами, их никак нельзя было принять за знакомых старухи, Лосаль младший догадался, кого ждут эти люди. Юнникова не могла ничего сказать ему прямо. Тем более, что один из мужчин без всяких церемоний вошел в кухню, куда переместился из коридора Дима, чтобы поговорить со старухой. Но потом у оперативника зазвонил телефон, и он вышел на несколько минут из кухни в комнату. Юнникова успела шепнуть внуку, что двое ждут кое-кого. Нервозность Лассали-младшего усилилась. За людоеда явно взялись. Дима для себя объяснил внимание мусоров истории с ограблением антикварского дома. Поймав людоеда, быстро выйдут и на Диму, так ему казалось. Сынок Лассаля был уверен, известный вор не станет покрывать его. Между арестом людоеды и его побегом из матросской тишины прошло всего несколько дней. Следователи просто не успели провести достаточное количество допросов, чтобы узнать, кто навел на дом антиквара. Да и потом, если Жора намеревается, намеревался сбежать, какой ему смысл перед этим в то признаваться? Другое дело, если Людоед попадёт в лапы мусоров надолго. Тут его могут сломать, или он сам посчитает выгодным признаться. Что же делать? Я пропал. Глупо на первом же деле. Но я никого не убивал, только дал наводку. Член банды, срок как семь. Если с Жора попадется, мне конец. Говоривший по телефону оперативник вернулся на кухню. Дима испытывал страшную нервозность. Хотелось курить. Вытащил из лежавшей на столе пачки сигарету. Все чувства лоссаля младшего были обострены, даже обоняние. «Слышал, что от оперативника доносится отчетливый запах пота. Как только старуха их тут выносит!» «Можно мы тоже чаю попьем?» – развязно спросил полицейский. «Конечно. А мы пойдем в комнату. Поговорим», – ответила старуха и протянула Диме две чашки. «Отнеси туда». В комнате Лассаль-младший поставил чашки на круглой нарезных ножках стол. В ожидании старухи подошел к окну. В губах у него была зажата сигарета. Второй полицейский в этот момент сидел на диване и играл на своем смартфоне в какую-то игру. Дима сунул руку в карман брючика, обхватил там пальцами зажигалку. Тут увидел, из-за угла на улицу на которую смотрел своими окнами стоявший на перекрестке дом Юнниковый, вышел Жора Людоед. До дома Людоеду было самое большее три минуты размеренным шагом. Вот черт! Зажигалку забыл, негромко проговорил Дима, развернулся, стремительно вышел из комнаты. Но до кухни не дошел. Схватив вешалку, Свешалки куртку, выбежал, даже не накинув ее на плечи, на лестничную клетку. Кабина лифта оказалась на этаже. Спустившись в ней на первый этаж, лосаль младший быстрым шагом, почти бегом, двинулся навстречу людоеду. Им двигал страх. Сейчас заберут Джору, следующим окажусь я, думал он, спеша предупредить вора о засаде.